был уверенный, что и имена не могут быть отвергнуты. В ответе вина он Хрущёв возомнил себя всесильным и начал притиривать членов президиума ЦК, в том числе Ворошилова, Молотова, Кодоновича и Маленкова, Булганина и других. В конце концов довел своё наступление до победного конца. Именно для оправдания этой же агрессивности он и говорил: о всесилии антипартийной группы. Утверждая голословно о существовании группы, Хрущев бесстыдно умалчивает о том, что после критики в его адрес товарищей Маленкова, Кагановича и Молотова он, Хрущев, на заседании президиума до пленума ЦК благодарит членов президиума, в том числе и упомянутых товарищей, за критику и обещал соответственно исправить свои ошибки и недостатки. Из истории известно, что указанные товарищи отличались прежде всего тем, что они были верными марксизму-ленинизму, никогда не воспринимали революционную диалектику как флюгерство, не держали, как говорят народе, нос по ветру, не качались от ленинизма к троцкизму, как это было, например, у Хрущёва в первой половине 20-х годов. Я не хочу сказать, что Хрущёв всегда и во всём противостоял ленинской линии, но он, как экцентрик, хотя и незаконченный, вероятно, даже не знавший точного значения этого слова, и как бы не закалённый коммунист стремился к тому, чтобы все признали в нем новатора, хотя зачастую это новое было ложкой дегтя в бочке меда. Воспринимая в общем бочку меда, он вносил в свою хрущевскую ложку дегтя, а часто больше ложки, чем портил всю признаваемую им бочку меда. Он всегда стремился к булькнуть что-либо такое, чтобы отличиться от других. Не знал Сталин, что приближая к себе Микиту, всего болька ним. Тот булькнет о Сталине после его смерти такое, что превзойдёт даже намного опанаша с его топорами и проруби. Президиум ЦК в первую очередь Молотов, Ворошилов, Коганович, Маленков, Булганин говорили: нужно ликвидировать все отрицательные в методах и системе управления, в первую очередь ликвидировать беззаконие, репрессии, наказывающие невинных людей. Это не значит отменить всё положительное Хорошее, что было при Сталине, ведь при сталинском руководстве были великие революционные творческие дела, борьба с внутренними и внешними врагами революции советской власти и победа над ними. Были великие пятилетки, которые народ называл сталинские пятилетки, социалистической индустриализацией и коллективизацией, гигантского развития культуры, науки и политики и подъёму материального благосостояния народа, за выполнением заветов великого вождя Ленина героическим трудом миллионов под руководством партии, стремясь на все эти завоевания, достижения социалистического строя, была обеспечена и достигнута под непосредственным руководством Сталина величайшая в истории победа в Отечественной войне над гитлеровским фашистским империализмом. После войны советский народ при сталинском руководстве совершил второй послевоенный подвиг в восстановлении невероятно разрушенного хозяйства городов и сёл. Послевоенной пятилетки заложили основы нового гигантского развития хозяйства нашей родины на базе новой техники. Отбрасывая все, что было при Сталине, Хрущев невольно помогает наступлению врагов.